Он сотворил кое-какое добро и зло, больницу, больницу Вильли Старка, которая будет стоять, когда от самого Вильли Старка ничего не останется, так сказал Вильли Старк. Но если Вильли Старк верит, что добро всегда приходится делать из зла, почему он так забеспокоился, когда Крошка выступил с вполне логичным и невинным предложением насчет подряда?